Глава 31. Аникешка только всхлипнула и кивнула головой. Та не почувствовала, что ноги её не держат от слова совсем. Выходит, она стала жертвой неудачного эксперимента хватившего недородившихся поганок домового, да не быть не может. Что-то здесь не так. А как же бабушка Талионтиевна, её слова и подарочек печенье, ведь именно после того, как Таня его съела ночью, она тут и оказалась. «Дела...» Таня бухнулась на лавку и остекленелым взором уставилась в стену. Она буквально замерла, и все мысли ее покинули. Но ощущения остались. Мерзкое, неприятное чувство. Таня почувствовала себя используемой. Одно дело, когда твое желание исполняется, пусть и таким странным образом, и совсем другое, когда ты являешься жертвой чьих-то неумелых действий. На Боровичка вообще смотреть было жалко. Он прижался к стене и стал совсем-совсем маленьким, сморщенным грибочком. Голубые глазки его почти выцвели и побелели. Таня сидела и молчала. Наконец, тяжело вздохнула: "В конце концов, результат оказался одним и тем же, не так ли? Так какая разница, Бервичок ли Маха худел или пава реально выполнила заветное желание? А ведь и правда, желание Танино было заветное". Что же она тогда сидит и страдает-то? Но ведь и так прощать домовых не годится. А ну-ка потянет Боровичка в дальнейшие подвиги, возьмет и еще пару-тройку экспериментов своих запустит. Супругу он желал порадовать, а? Таня грозно посмотрела на Боровичка. А ну-ка, Борович, скажи мне, ты учился где? Или доморощенный специалист по этим порталам? Бровичок, который ожидал чего угодно, но только не этого вопроса, вздрогнул и не смело взглянул на Таню. "Так это мы, хозяйка", тяжело вздохнул. «С "Самоучками мы, от природы матушки такие-то, могим пути открывать". Таня подбоченилась. "Какой же это могим, если вон что у тебя вышло?" Бровичок в ответ чуть в стену не провалился, уже исчезать начал. Таня махнула рукой. "Вот что, бровичок". учиться тебе надо. А вот как выучишься нормально, ты и вернёшь всё как было, понятно? И у Тани прямо на сердце полегчало. Вернёт же. Стоп. Так что Таня хочет вернуться домой, в свой мир, вот прямо-таки хочет. И девушка растерялась. А хочет ли, правда? Ведь тут магические тортики, тут этот бургомистр с распухшим носом и смоленными кудрями, — О, нет, Таня же решила, что чужого ей не надо. — Эх, ну почему все так тяжело-то в жизни? Боровичок же, услышав ее слова, неверяще распахнул возвращающие с каждой секундой свой естественный цвет глаза. У — У... учиться? И челюсть его поехала вниз. Домовой вздрогнул и резко захлопнул рот, и на губах его стала расцветать несмелая улыбка. На глазах повевичок становился моложе и крежистее. Так это, мой, за всегдата, с нашим удовольствием, до да токма придётся покидать лавку-то, начал он, всё ещё не веряще смотря на Таню. Не надолго, не, не переживай, хозяйушка. Он снял шляпку с головы и прижал к груди, а потом опять рухнул на колени. Да что тут у вас за порядки-то? воскликнула Таня. Чуть что в ноги бухотся, ну-ка вставай. Бервечок неохотно поднялся, не отрывая благодарного взгляда от Тани. Вместо того, чтобы на колени вставать, лучше скажите мне, как заказы лавка получает? Сегодня ни одна духовочка не работала, значит, нет заказов. Я правильно понимаю? Таня перебросила косу на другое плечо и только тут увидела, что та совсем растрепалась. А Никешка, которая тоже смотрела на Таню прямо влюблёнными глазами, исто возбуживала головой. «Нету, нету тебе сегодня заказов. Раз в два дня берем их. На большее-то мы...» Тут она опять схлипнула и поднесла к глазам платочек. «Пока не можем разориться». Таня непонимающе посмотрела на домовушку. «Что значит не можете? Это же кондитерская лавка, да еще магическая. Продуктов что ли нет? Так вот только привезли муки и прочего. Вы разве не помните?» Девушка подняла бровь. «То-то и оно, что магическое». Степанно ответила окончательно пришедшая в себя Аникеушка. А магия-то? Она не бесконечна, особенно сейчас, вот когда этот, она покосилась на боровичка. Вот как поднакопится чаток, тогда и каждый день можно будет, добавила домовушка и вздохнула. Ничего себе. Нет, не так я представляла магию. махнёшь рукой, махнёшь другой или там руковом, и на тебе всё, что пожелаешь. А тут вон она что? Намотала на устане. — Откуда же магия тогда берется? — спросила, не удержавшись, девушка. — Как откуда вы? — удивилась и Никеюшка, и даже сняла косынку с головы. Волосы у нее были в ржину и аккуратно собраны в небольшой пучок на затылке. — Так ведь лавка-то стоит прямо на источнике! И тут она ойкнула и закрыла рот. Боровичок сурово зыркнул на супружницу и засопел. А Никеюшка покаянно повесила голову. — Ага, — подумала Даня. Это похоже какая-то тайна. И хозяйушкой хоть меня и называют, а тайны скрывают. И с неожиданным одобрением посмотрела на бровичка. Правильно. Тайны на той и тайны. Я вот тоже не люблю секреты выбалтывать всем подряд. Ведь сколько я тут у них пробуду, неизвестно. Глядишь и домой возвращусь. И тут Таня опять брякнулась на лавку. А ведь есть тут связь с моим родным миром. Иначе как бы сегодня я вытащила бокал сладкий, а? Из рук чужих, можно сказать.